Глава 31. Если взять пару Дэвида Боуи и поставить одного Дэвида Боуи на другого Дэвида Боуи, а затем приделать ещё по одному Дэвиду Боуи к кистям рук верхнего из первых двух Дэвидов Боуи и нарядить это существо в грязный купальный халат, получится образ великолепно отражающий не то, чтобы реальную внешность Джона Уотерсона, но общее впечатление от этой самой внешности. Он был высокий и нескладный. Когда он сидел в шезлонге и таращился на Тихий океан, уже не с безумной пытливостью в очах, а просто с тихим, как омут у мыни. Было трудно определить, где кончается шезлонг и начинается тело Джона Уотерсона, и страшно было положить руку на его предплечье. Казалось, всё сооружение может неожиданно рухнуть и с треском отхватить вам палец. Но улыбка у него была просто замечательная. В ней как будто слилось всё самое плохое, что может сделать человек у жизни. Но когда он, глядя на вас, на короткое время превращал все эти неприятности в совершенно невероятный сплав, лицо его преображалось, и в вашей душе раздавался голос «Уж теперь-то все будет хорошо». Когда он говорил с вами, хотелось то и дело говорить ему «Спасибо» именно за эту улыбку. «Да», — вещал медведь здравоумный, — «они навещают меня, они сидят вот здесь, они сидят на этом самом месте, где сейчас сидите вы». Он рассказывал об ангелах с золотыми бородками, зелёными крылышками и в сандалиях от доктора Шёлле. Они едят гамбургеры, говорят, что там, откуда они прилетают, их нет. Очень любят снег. Это совершенно удивительные существа. Очень тонко судят о самых разных вещах. "Да?" произнёс Артур. "Неужели так э когда это происходит? Когда они пролетают?" Артур тоже пялился на тихий океан. Вдоль кромки берега сновала маленькая птичка-перевозчик, у которой были свои трудности. Она искала пищу в мокром песке, от которого только что отхлынула волна, но не хотела замочить лапки, поэтому она вышагивала странной походкой, точно швейцарская заводная игрушка. Финччёрч сидела, лениво рисуя пальцем на песке всякие узоры. Как правило, в конце недели, ответил медведь здравоумный, на маленьких детских самокатах. Это великие машины. и улыбнулся. «Ясно», — сказал Артур, — «ясно». Финчорч слегка кашлянула, чтобы привлечь его внимание, и Артур обернулся к ней. Палочкой она нацарапала рисунок на песке, а не с Артуром в облаках. На миг Артур подумал, что она хочет вывести его из состояния апатии, но потом он понял, что она его упрекает. «Кто мы такие?», — как бы говорила Финчорч, — «чтобы называть его сумасшедшим». Конечно, дом У Джона Уотсона был необычный, и поскольку дом это первое, что увидели Финччорч с Артуром, интереснее было узнать, как выглядел этот дом. А был он такой, весь шиворот на выворот. Шиворот на выворот в буквальном смысле этого слова. Настолько шиворот на выворот, что Артур и Финччорч пришлось припарковать машину на ковре. Вдоль всей внешней стены, которая была оклеена у местными в гостиной, причём, кстати сказать, в обставленной со вкусом гостиной. Узорчатыми розовыми обоями размещались книжные полки, а также два странных полукруглых стола на трёх ножках. Столы стояли таким образом, как будто стена только что рассекла их пополам. Кроме того, на стене висели картины, явно подобранные для того, чтобы успокаивать нервы. Но поразительнее всего была крыша. Кручёная, как раковина, она могла бы пригризиться Марису Ка Эшеру, если он любил покутить по ночам. Впрочем, не будем отвлекаться на дискуссии об образе жизни этого художника. Хотя при взгляде на его работы, особенно на ту гравюру с множеством неудобных ступенек, поневоле напрашивается мысль: короче, такую крышу можно придумать только после попойки, потому что изящные светильники, которые должны были свисать с потолка, топырились к небесам снаружи. Непонятно. Табличка на передней двери приглашала: "Добро пожаловать наружу". и Артур и Финчорч, обмирая от страха, зашли. Как и следовало ожидать, оказалось, что внутри это как раз и есть снаружи. Неоштукатуренная кирпичная кладка, добротно расшитые швы, добротные кровельные желоба, садовая дорожка, пара невысоких деревьев, несколько комнат. Внутренние стены тянулись вниз, замысловато складывались и, наконец, расходились, точно обнимая Тихий океан. Казалось бы, это оптический обман – Оказывается, тут Морис К. Эшер, он долго бы ломал голову над тем, как же это сделано. Привет, сказал Джон Уотсон, медведь здравоумный. Вот и хорошо, подумали Артур и Финч Чёрч. Привет, словечко привычное. Привет, ответили они хором, и некоторое время беседа сводилась к взаимным улыбкам. По неизвестным причинам медведь здравоумный довольно долго увиливал от разговора о дельфинах. При малейшей попытке упомянуть о них, напускал на себя странно отрешённый вид и говорил: "Я забыл". Зато он с гордостью показал Артур Эфинчорч достопримечательности своего жилища. "Мне это доставляет своеобразное удовольствие", объяснял Джон Уотсон. "А вреда никакого не приносит. В крайнем случае, знающий оптик может всё исправить". Этот человек нравился Артур Эфинчорч. Он был искренний и обаятельный и умел посмеяться над собой, не дожидаясь, чтобы это сделали другие. Ваша жена, сказал Артур, озираясь по сторонам, говорила о каких-то зубочистках. Взгляд у Артура был затравленный, как будто он беспокоился, что миссис Вотсон вдруг выпорхнет из-за двери и опять скажет про зубочистки. Медведь здравоумный засмеялся. То был весёлый непринуждённый смех, привычный его хозяину, как какие-нибудь разношенные домашние тапочки. Ах, да, сказал он. Это связано с днём, когда я понял, что мир окончательно свихнулся. «Тогда-то я и построил психушку, чтобы заключить в нее этот бедный мир в надежде, что он снова поправится». На этом месте Артур снова слегка заволновался. «Здесь мы находимся за пределами психушки», — сказал медведь здравоумный. Он опять указал на кирпичные стены и кровельные желоба. «Пройдите вот в эту дверь». Он повернулся в сторону первой двери, через которую вошли Артур и Финчордж. «И вы окажетесь в психушке». Я постарался украсить её, чтобы больные не грустили, но в сущности предпринять почти ничего нельзя. Я сам теперь никогда туда не хожу. Если мне хочется туда пойти, а это бывает редко. Я просто смотрю на висящую на двери дощечку и ухожу. На эту дощечку с некоторым недоумением спросил у Финч Чёрч, показывая на голубую пластинку с какими-то инструкциями. Да, эти слова, в общем-то, и сделали меня отшельником. Я стал таким, каков я сейчас. Озарение пришло совершенно внезапно. Я увидел их и понял, что должен был сделать. На пластинке было написано: "Держите зубочистку ближе к середине. Смочите заострённый конец слюной. Вставьте между зубами, тупой конец держите рядом с десной. Остатки пищи вынимайте нежными движениями внутрь и наружу". Я решил, продолжал медведь здравоумный, что если эта цивилизация настолько нелепа, что нуждается в подробной инструкции к зубочисткам, То я не могу жить в её рамках и оставаться нормальным. Он опять уставился на Тихий океан, словно вызывая его на бой. Но океан, мирно раскинувшись под солнцем, играл с птицей-перевозчиком. Если вам интересно знать, а мне кажется, что интересно, я совершенно нормален. Поэтому я и называю себя медведем здравоумным, чтобы люди не сомневались. Медведем меня в детстве звала мама, потому что я был неуклюж и всё опрокидывал. А здравоумный я на самом деле, потому что я нахожусь в здравом уме и не собираюсь меняться», — прибавил он с той самой улыбкой, от которой собеседник внезапно чувствовал, что все будет хорошо. «Может, пойдем на пляж и побеседуем?» Они пошли на пляж, и там медведь здравоумный заговорил об ангелах с золотыми бородками, зелеными крылышками и в сандалиях от доктора Шолля. «О дельфинах», — с мягкой надеждой в голосе проговорил Эффенчорч. «Я могу показать вам сандалии!» сказал медведь здравоумный. Интересно, вы знаете, хотите, я покажу вам сандалии, спросил медведь здравоумный. Они у меня есть, пойду принесу их. Их производит компания Doctor Scholl, и ангелы говорят, что эта обувь больше всего подходит для той местности, в которой они работают. Они говорят, что держат концессионный киоск в соответствии с посланием. Как я говорю, я не знаю, что это такое, они отвечают: "Конечно, не знаете", и смеются. Я всё-таки принесу сандалии. Он ушёл внутрь или наружу, в зависимости от того, как на это смотреть. А Артур и ФинчЧорч удивлённо и немного разочарованно переглянулись, потом пожали плечами и лениво стали рисовать фигурки на песке. Как сегодня твои ножки? тихо спросил Артур. Хорошо. На песке у меня нет таких странных ощущений, и в воде тоже. Вода их прекрасно обволакивает. Думаю, это не наша планета. ФинчЧорч пожала плечами. Как ты думаешь, что он имел в виду под посланием? спросила она. Не знаю, ответил Артур, хотя его постоянно изводило воспоминание о человеке по имени Прак, который всё время поднимал его на смех. Медведь вернулся, неся в руках предмет, сильно поразивший Артура. Я имею в виду не сандалии, ангельские сандалии оказались обыкновенными босоножками на деревянной подошве. Я думал, вы хотите посмотреть, какую обувь носят ангелы. сказал медведь здравоумный, но ну, просто из любопытства. Между прочим, я ничего не пытаюсь доказать. Я учёный и знаю, что такое доказательство. Но я называю себя детским прозвищем, чтобы напомнить себе, что учёный должен уподобиться ребёнку. Если он что-то видит, он должен честно в этом признаться, независимо от того, ожидал он увидеть это или нет. Сначала наблюдение, затем анализ и наконец испытание. Но наблюдение прежде всего Иначе вы будете замечать лишь то, что ожидаете увидеть. Большинство учёных забывают это правило. Позже я покажу вам нечто для подтверждения своих слов. Итак, вторая причина, по которой я называю себя медведь дровоумный, заключается в том, что меня считают дураком. Это позволяет мне, когда я что-то вижу, честно говорить, что именно я вижу. Учёному нельзя обижаться на то, что его считают дураком, так или иначе я думал, что вам интересно на это посмотреть. Это и был предмет, так поразивший Артура, потому что медведь Дровоумный держал в руках удивительный серебристо-серый стеклянный аквариум. Очевидно, он был точной копией того, что стоял у Артура в спальне. В секунд 30 остолбеневший Артур пытался сурово спросить: "Где вы это взяли?" Но язык его не слушался. Наконец момент наступил, но Артур упустил его на тысячную долю секунды. "Где вы это взяли?" сурово спросила Финччорч. Артур сурово повернулся к Финччёрч и остолбинело проговорил: "Что? Ты раньше видела такой сосуд?" "Да", ответила Финччёрч. "У меня такой есть, или по крайней мере был. Рассел достачил его у меня, чтобы хранить в нём мячи для гольфа. Я не знаю, откуда взялся этот сосуд. Помню только, как рассердилась на Рассела, когда он его спёр. А у тебя тоже есть?" "Да, он Артур и Финчорч вдруг заметили, что медведь Дровоумный резко переводит взгляд с одного из них на другого и обратно, остолбенев, пытаясь ставить слово. "У вас тоже есть такой?" спросил он у их обоих. "Да," хором ответили они. Медведь Дровоумный долго смотрел то на Артура, то на Финчорч, а потом поднял аквариум вверх, подставляя его знойным лучам калифорнийского солнца. На солнце сосуд запел. Зазвенел от яркого света, отбросил на песок и на людей сияющую радужную тень. Медведь здравоумный повернул сосуд, и в искусно гравированном узоре явственно проступили слова: "Всего хорошего и спасибо за рыбу". "Вы знаете, что это такое?" полголоса спросил медведь. Изумлённые Артур и Финччорч медленно поматали головами. Игра слепительного света и тени в сером стекле заворажила их души. «Это прощальный подарок дельфинов», — глухо и спокойно произнес медведь. «Дельфинов, которых я любил и изучал, кормил рыбой, и с которыми плавал, и даже пытался выучить их язык. Эту задачу они сделали почти невыполнимой, хотя теперь я понимаю, что они сами могли с легкостью общаться на нашем языке, если считали это необходимым». Медленно-медленно, растягивая губы в улыбке, он покачал головой и еще раз взглянул на Финчорч, а потом на Артура. А вы, обратился медведь здравоумный к Артуру: "Что вы сделали со своим? Можно мне узнать?" "Э-э, я держу в нём рыбку", слегка смутившись, ответил Артур. "У меня оказалась рыбка, и я думал, что с ней делать. А тут как раз подвернулся этот аквариум". Артур замолчал. "Вы больше с ним ничего не делали?" "Нет, а то бы вы запомнили", проговорил медведь здравоумный и снова покачал головой. "Моя жена хранила в нашем зародушевое зёрна пшеницы. Совершенно иной интонацией продолжал Медведь. До вчерашнего вечера. «А что случилось вчера вечером?» Спросил Артур срывающимся голосом. «Зародышевые зерна кончились», — ровным голосом произнес Медведь. «Моя жена как раз уехала пополнять запасы», — добавил он. И на миг словно бы ушел в себя. «А что было потом?» Срывающимся совсем как у Артура голосом спросил Эффин Чорч. «Я вымыл его», — ответил Медведь. «Я омыл его очень тщательно, очень-очень тщательно». Стёр все следы зародышевой пшеницы, потом мало-помалу внимательно поворачивая сосуд, медленно вытер его тканью из 100% хлопка, потом поднёс к уху. Вы вы подносили его к уху. Артур и Финччорч опять поматали головами, медленно, не говоря ни слова. Возможно, вам стоит это сделать, сказал медведь здравоумный.